Много добрых ночей. Было уже поздно, когда мы с Полин отправились пожелать Чарли доброй ночи. Мы с трудом разглядели его на кушетке рядом с его любимыми статуями и небольшим очагом, который он соорудил себе, чтобы греться холодными вечерами. С ним был Билл. Они сидели рядом, обсуждая что-то интересное. Увлеченный разговором Билл возбужденно молотил руками воздух. «Мы пришли пожелать вам доброй ночи», — сказал я, перебивая разговор. «О, привет!» — сказал Чарли. «Ага, доброй ночи. То есть я хотел спросить, как дела?» «Нормально», — сказал я. «Очень вкусный был сегодня обед», — сказал Билл. «Да, просто замечательный», — сказал Чарли. «Отличная рагу». «Спасибо». «Ну, до завтра», — сказал я. «Ты ночуешь в смерти Дии?» — спросил Чарли. «Нет», — сказал я. «Я ночую с Полин». «Ну и хорошо», — сказал Чарли. «Доброй ночи, доброй ночи, доброй ночи, доброй ночи».